Глава одиннадцатая. Босх вышел из горного ветра, сел в машину и отправился на запад. Доехав до бульвара, Лорел-каньон свернул на север. По шоссе вышло бы быстрее, но Босх не хотел никуда спешить. Ему нужно было обдумать рассказ «Абигейл Тернбулл». И еще он собирался купить сэндвич в придорожном кафе. Перекусив на обочине, он достал телефон и еще раз позвонил по номеру с карточки Уитни Венса. На звонок опять не ответили, и Босх оставил сообщение. «Мистер Венс, это снова Гарри Босх. Обязательно перезвоните. По-моему, у меня есть информация, которую вы искали». Завершив звонок, он положил телефон в держатель для кофейного стаканчика и вырулил на дорогу. За 20 минут он проехал всю вэлли с юга на север. На пересечении Лорел Каньон и Маклей Стрит свернул направо и оказался в Сан-Фернандо с кном отделе по-прежнему не было ни души. Босх направился прямиком к своему столу. Для начала он проверил почту УПСФ. Ему пришло два новых письма, судя по заголовкам, ответы на запросы по москиту. Первое прислал детектив из отделения Вест-Вэлли УПЛА. Уважаемый Гарри Босх, если вы тот самый детектив, который прослужил в УПЛА больше 30 лет, а потом подал на него в суд, «Желаю вам как можно скорее заболеть раком прямой кишки и умереть в страшных мучениях. Если же вы его теска, приношу свои соболезнования. Хорошего вам дня!» Перечитывая письмо, Босх чувствовал, что закипает. Не из-за оскорблений, нет. Ему плевать было на оскорбление. Нажав кнопку «Ответить», он быстро напечатал. «Детектив Матсон». Приятно узнать, что следователи отделения Вест-Вэлли соответствуют той репутации, которую заслужили у жителей Лос-Анджелеса. Вместо того, чтобы обработать запрос на информацию, вы решили оскорбить человека, обратившегося к вам за помощью. Тем самым вы в полной мере выполнили долг полицейского служить и защищать. Теперь я буду знать, что все насильники Вест-Вэлли живут в постоянном страхе и только лишь благодаря вашим стараниям. Он хотел было нажать кнопку «Отправить», но передумал и стер текст письма. Сейчас не время давать волю эмоциям. По крайней мере, Мадсон не служил в смежных отделениях, ни в Мишен Хиллс, ни в Фуд Хилле. А москит, скорее всего, засветился именно там. Гарри открыл второе письмо. Детектив из Глендейла прислал подтверждение, что получил запрос и взял его в работу. Он обещал поспрашивать у коллег в управлении и сообщить, если что-нибудь узнает. Босх рассылал письма на удачу, но все же получил несколько подобных ответов. К счастью, сообщений вроде первого от Матсона было немного. Как правило, детективы вели себя профессионально. Все они были занятые люди, но обещали разобраться с запросом Босха как можно быстрее. Закрыв почту, Гарри переключился на окно базы транспортных средств. Пора было найти Доминика Сантанелло. Вводя логин и пароль, Боск прикинул, что Сантанелло сейчас 65 лет. Может, он только что ушел на пенсию? Живет на гроши и знать не знает, что ему полагается огромное наследство. Не исключено, что по-прежнему проживает в Окснарде. Интересно, известно ли ему об усыновлении и о том, что настоящая мать его умерла, когда ему была неделя отроду. Босх ввел в строку поиска имя и дату рождения. В базе тут же нашлось соответствие, но запись была короткой. Доминик Сантанелло получил калифорнийские водительские права 31 января 1967 года, в день своего шестнадцатилетия, когда закон позволил ему сесть за руль. Права ни разу не продлевали и не сдавали. Последним словом в записи было скончался. Босс откинулся на спинку стула с таким чувством, будто ему двинули под дых. Он занимался этим делом меньше полутора суток, но уже успел погрузиться в него с головой. История Вибианы, рассказ Абигейл, попытка Венса загладить свою вину спустя десятилетие. И вот финал. Судя по записи, в базе сын Венса умер, прежде чем пришло время продлять водительские права. Гарри, ты в норме? Взглянув налево, Босх увидел, что в отдел вошла Белла Лурдес. Она шагала к своей секции, по соседству с секцией Гарри. «Да, в норме», — ответил Босх, — «просто... просто очередной тупик». Знакомое чувство заметила Лурдес и скрылась в своей секции. Невысокая, пять футов, два дюйма, она полностью исчезла за перегородкой. Босх же тупо смотрел в монитор. О смерти СантаНелла было известно лишь одно: он умер, не продлив права. Босх получил свои в 1966 году, то есть на год раньше, и хорошо помнил, что в те времена права нужно было продлевать раз в 4 года. Значит, Сантонелла не дожил до 20-летия. Боск понимал, что обязан будет предоставить Венсу убедительные доказательства смерти его сына и знал, что в конце 60-х молодые люди по большей части погибали в автомобильных авариях или на войне. Усевшись, ровнее он вбил в поисковик слова «Вьетнам» и «Стена». Открылась страница со ссылками на сайты, посвященные Вашингтонскому мемориалу ветеранов Вьетнама, черной гранитной стене с именами погибших. Имен было больше 58 тысяч. Боск выбрал сайт фонда мемориала ветеранов Вьетнама. На нем он уже бывал, делал пожертвования и разыскивал подробности о сослуживцах, не вернувшихся домой. Теперь он ввел в строку поиска имя Доминик Сантанелло. Причувствие его не обмануло. На экране появилась страничка с фотографией солдата и кратким послужным списком. Прежде чем приступить к чтению, Босх вгляделся в фото. До этого момента в деле не было никаких фотографий. Босх мог лишь представить, как выглядели Вибиано и Доминик. Теперь же перед ним оказался черно-белый портрет Сантанелло, улыбчивого парня в костюме и при галстуке. Может, снимок из выпускного альбома или же фотография была сделана, когда Сантанелло поступил на военную службу. У молодого человека были черные волосы и пронзительные глаза, еще чернее волос. Фото было черно-белым, но Боск сразу увидел, что перед ним метис – сын белого и латиноамериканки. Хорошенько всмотревшись в глаза Сантанелло, он решил, что видит сходство с глазами старика. Босх почти не сомневался, что перед ним сын Уитни Венса. На страничке был указан номер строки с именем Сантанелло на мемориале, общие подробности его службы и обстоятельства гибели. Босх перенес всю информацию в блокнот. Сантанелло был санитаром. Записался в армию 1 июня 1969 года, через 4 месяца после 18-летия. Погиб он 9 декабря 1970 года в провинции Тейнинь, будучи приписан к 1 медицинскому батальону в Донанге. В тексте говорилось, что Сантанелло погребен на национальном кладбище Лос-Анджелеса. Во время войны Боск служил в инженерно-саперном батальоне. Был, что называется, «туннельной крысой». По долгу службы он побывал во многих провинциях и зонах боевых действий, где занимался зачисткой подземных ходов противника. Взаимодействовать приходилось со всеми родами войск – ВВС, ВМС, морской пехотой. Босс в общих чертах представлял, кто есть кто на войне, и запись на страничке Доминика Сантанелло дала ему достаточно пищи для размышлений. Он знал, что санитары ВМС работали вместе с морпехами. К каждой разведгруппе был прикреплен собственный санитар. Хотя Сантанелло числился в первом батальоне, а тот находился в Дананге, погиб Доминик в провинции Тейнинь, рядом с Камбаджийской границей. Следовательно, его убили на разведзадании. На сайте мемориала солдаты были перечислены в соответствии с датой смерти, поскольку имена павших значились на стене мемориала именно в таком порядке. На страничке были две стрелки влево и вправо. С их помощью можно было посмотреть, кто погиб в тот же день, что и Доминик Сантанелло. Вскоре Босх выяснил, что 9 декабря 1970 года в провинции Тейнинь было убито 8 человек. На войне парни ежедневно умирали десятками, но Босс решил, что восемь погибших в один день и в одной провинции не такое уж обычное дело. Должно быть, разведгруппа напоролась на засаду или попала под бомбу с американского же самолета. Он изучил звания и воинские должности погибших. Все они, включая двоих пилотов и одного бортстрелка, были морскими пехотинцами. Вот он, момент истины. Босх знал, что бортовые пулеметчики летали на сликах. Эти транспортные вертолеты доставляли разведгруппу в джунгли и забирали с задания. Теперь он понял, что Доминик Сантанелло погиб при падении сбитого вертолета, скорее всего, собранного из деталей, изготовленных на заводе его отца. Ирония была столь безжалостной, что Босх даже оторопел. Он понятия не имел, как будет рассказывать обо всем Уитни Венсу. «Ты точно в норме?» Босх поднял глаза. Из-за перегородки между секциями выглядывала Лурдес. Она смотрела на пачку свидетельств о рождении, лежавшую у Босха на столе. «Угу, все в порядке», — быстро ответил он. «А что?» Он как бы невзначай накрыл документы ладонью, но тут же увидел, что Лурдес заметил этот неуклюжий жест. «У меня подруга в Фудхилле работает с изнасилованиями. Прислала письмо», — сказала она. Говорит, нашла дело с почерком нашего москита. Сетка не разрезана, но все остальное сходится. «Свежая?» — спросил Босх. Грудь ему сдавила из-за тревожного предчувствия. «Нет, старая. Она в свободное время листает старые папки. Вот и нашла. Может, поначалу он не резал москитных сеток?» «Может, и так. Поедешь со мной «Э-э-э... Ладно, сама сгоняю. Ты, похоже, занят». Я бы съездил, но если обойдешься без меня... Само собой. Будут горячие новости, позвоню. Лордес вышла из отдела, и босс вернулся к работе. Переключаясь от странички к страничке, он заносил в блокнот имена и подробную информацию о каждом, кто погиб в тот день в Тайнинь, ибо записи нужно держать в полном порядке. Вдруг его осенило. В списке погибших значился лишь один борт-стрелок. Босх знал, что в Слике их всегда было двое. Два борта, две двери, два пулеметчика. Значит, не исключено, что на месте крушения вертолета сбит он был или же разбился по несчастью, остался выживший. Перед тем, как уйти с сайта, Босх вновь открыл страничку у Доминика Сантанелло. Щелкнул по кнопке с надписью «Мы помним» и перешел в раздел, где люди оставляли комментарии, чествуя службу Сантанелло и принесенную им жертву. Пролистал его до конца, не читая. Комментариев было штук 40, и Босх принялся читать их снизу вверх в том порядке, в котором они были оставлены. Первый был датирован 1999 годом, тем самым, когда был основан сайт. Автор комментария говорил, что учился с Домиником в Окснардской школе и всегда будет помнить, как его школьный товарищ пожертвовал собой в далекой стране. Некоторые комментарии были оставлены чужими людьми. Те просто хотели почтить память павшего солдата. Должно быть, случайно набрели на страничку Сантанелло. Другие же, подобно однокласснику, знали его лично. Одним из таких был некий Билл Биссинджер. Он указал, что в прошлом тоже был санитаром ВМС. Вместе с Сантанелло он проходил в Сан-Диего курс молодого бойца, а в конце 1969 года... Оба были отправлены во Вьетнам и проходили службу на плавучем госпитале «Убежище» в Южно-Китайском море. Дочитав до этого места, Босх задумался. Он тоже бывал на убежище, как раз в конце 69 -го года, после ранения, которое получил в одном из туннелей Кути. Босх понял. Не исключено, что они с Сантанелло были на этом корабле в одно и то же время. Слова Биссинджера в какой-то мере прояснили судьбу Сантанелло. Автор комментария обращался напрямую к Доминику, и это придавало тексту еще более печальный оттенок. «Помню, Никки, я сидел в столовке и вдруг услышал, что вас сбили. К нам привезли вашего бортстрелка, обгоревшего, но живого. Он рассказал, как все было. Что сказать, хреновое дело принять бессмысленную смерть вдали от дома. А я просил тебя, не записывайся в первый медицинский, я тебя умолял. Говорил тебе, сиди на корабле». Но ты от меня отмахнулся, тебе хотелось понюхать пороху, получить свою МБС. Жаль, дружище, жаль, что я не смог тебя отговорить. Прости, что я тебя подвел. Босх знал, что МБС — это медаль боевого санитара. За словоизлияниями Биссингера шел комментарий, оставленный некой Оливией Макдоналд. «Ну зачем ты так бил?» Все мы знали Ника, знали, что он упертый парень и настоящий сорвиголова поэтому он и записался в армию, пошел в санитары, потому что рвался в гущу событий, но не хотел никого убивать, хотел помогать нашим ребятам. Да, такой был наш Ник. Ты судишь его поступок задним числом, а на деле он достоин восхищения. Судя по тексту, эта женщина была близко, знакома с Сантанелло. Босс решил, она или член его приемной семьи, или бывшая подружка. Биссинджер, оставил ответные комментарии, в котором благодарил Оливию за добрые слова. Листая комментарии, Босх заметил еще пять сообщений от Оливии Макдональд. Она всегда отмечалась на сайте 11 ноября, в День ветеранов. По этим комментариям, написанным в духе ⁇ Никто не забыт, ничто не забыто ⁇ уже нельзя было сделать вывод о ее близком знакомстве с Домиником. В верхнем углу раздела была кнопка ⁇ Оповещать о новых комментариях ⁇ Вернувшись к первому сообщению Биссингера, Босх увидел, что Оливия ответила на него через день после публикации, то есть почти сразу. Не прошло и суток, как Биссинджер написал свой второй комментарий со словами благодарности. По скорости откликов Босх сделал вывод, что и Макдоналд, и Биссинджер были подписаны на обновление странички. Развернув текстовое окошко под вторым комментарием Биссингера, он написал ему сообщение. Еще одно оставил в окошке под текстом «Макдоналд». На страничку Доминика Сантанелло люди заглядывали совсем нечасто, но Боск не собирался раскрывать суть дела на публичном форуме. Ему, однако, необходимо было связаться с кем-нибудь из этих двоих, поэтому он составил следующий текст. «Оливия и Билл, я ветеран Вьетнама. Был ранен в 1969 году, проходил лечение на убежище. У меня есть информация насчет Ника» хочу с вами побеседовать». Указав в сообщениях свой личный адрес, электронной почты и номер телефона, Босх дважды нажал кнопку «Опубликовать». Он надеялся, что вскоре с ним свяжутся. Отправив на печать фотографию Доминика Сантанелло, Босх вышел из своего аккаунта на компьютере, закрыл блокнот и сунул его в карман. Взял пачку свидетельств о рождении, встал из-за стола, и направился к выходу, по пути забрав распечатку из лотка общего принтера.